оправдывала безразличие колеблющихся и увековечивала незначительность покойных. — Но если она не умерла, почему больше нигде не видно ни ее, ни ее мужа? — спросила одна старая дева, любившая поострить. — Да говорю же я тебе, — ответила ее мать, несмотря на свой шестой десяток, не пропускавшая ни одного празднества, потому что они старые. в этом возрасте больше не выходит казалось перед кладбищем находится целое поселение стариков с лампадками всегда зажженными в тумане госпожа де Сен-Тверт разрешила споры, сказав, что графиня Дарпажон умерла около года назад после долгой болезни, а потом умерла маркиза Дарпажон. Умерла очень быстро. без каких-то особых симптомов, смерть, походившая на все эти жизни, и посредством всего объяснявшая тот факт, что она прошла незамеченной, извиняя сбитых с толку. Услышав, что госпожа Дорпажон действительно умерла, старая дева бросила на мать встревоженный взгляд, так как боялась, как бы известие о смерти одной из ровесниц не потрясло ее, предвосхищая следующее объяснение ее смерти. Она была буквально потрясена смертью госпожи Дарпажон. Но, напротив, матери старой девы каждый раз, как кто-либо ее возраста исчезал, казалось, что она одержала победу в состязании с видными конкурентами. Старая дева отметила, что мать... только что без тени досады, сообщившая, что госпожа Дорпажон заключена в жилище, откуда редко выходят усталые старики, почти не огорчилась, узнав, что маркиза переехала в селение неподалеку, откуда уже не возвращаются. Безразличие матери позабавило едкий ум старой девы. Чтобы повеселить друзей, она придумала уморительную историю о том, с каким весельем, как она утверждала, ее мать произнесла, потирая руки, «Боже мой!» И действительно, эта бедная госпожа Дорпажон умерла. Даже тем, кому не нужна была эта смерть, чтобы насладиться собственной жизнью, она принесла радость, ибо каждая смерть... Упрощает существование других, избавляет от необходимости выказывать свою признательность, равно как от обязанности наносить визиты. Вовсе не так была воспринята Эльстиром смерть господина Вердюрена. Одной даме было уже пора, потому что она спешила на иные утренники, на полдник с двумя королевами. Это была известная светская кокотка, с которой я некогда был знаком, принцесса де Нассау. Если бы ее рост не уменьшился, благодаря чему она оказалась, из-за того, что голова была расположена намного ниже, чем некогда, как говорится, была одной ногой в могиле, с трудом можно было бы сказать, что она постарела. Она осталась Марией. Антуанеттой с австрийским носом и нежным взглядом, законсервированной, набальзамированной тысячей восхитительно подобранных притирок, благодаря которым ее лицо казалось лиловым. Мария Антуанетта с австрийским носом Мария Антуанетта, Австрийская, 1755-1793 Королева Франции, жена Людовика XVI, казнена по решению революционного суда. По нему блуждало смущенное и ласковое выражение, ибо она обязана была, уходя, нежно обещать вернуться или улизнуть украдкой. Все это объяснялось сонмом ждущих ее высоких особ. Рожденная разве что на ступеньках трона, трижды побывавшая замужем, Долго и роскошно, содержавшиеся значительными банкирами, не считая тысячи фантазий, в которых она себе не отказала, она легко несла под платьем, сиреневым, как ее восхитительные круглые глаза и накрашенное лицо, несколько смутные воспоминания об этом неисчислимом прошедшем.